осел и замер. На трапе Гагарин приостановился на секунду и пошёл лёгкой изящной походкой по красному ковру к трибуне. Потом мы узнаем, что у него развязался шнурок на ботинке, и это терзало его, но никто ничего тогда не заметил. Майор Гагарин, военный человек, ступал по ковру так, как если бы всю жизнь ходил именно по этой торжественной дорожке. В нём были природное чувство достоинства, простота, скромность и уверенность в себе. Эти его человеческие качества с поразительной точностью разгадал Сергей Палчо Королёв. Юрий Гагарин остановился перед трибуной, легко вскинул руку к голубому околышу фуражки и обращаясь к Никити Сергеевичу Хрущёву, начал рапорт. А затем в течение многих лет главным организатором всех космических достижений страны будет считаться Брежнев. Судя по фильмам тех лет, Гагарин репортует в пустоте. На трибуне и в зале тоже организуют странное одиночество героя. Великие возможности киномонтажа и ретуши давно вошли в практику, и желающих именно таким образом представить начало космической эпопеи найдется более чем достаточно. Как не буду писать и о том, что после короткого заседания военной коллегии Верховного суда под председательством Ульриха В июле 1938 года Королёву дадут 10 лет за вредительство. Не так-то просто окажется выскочить из лап правосудия того времени. В ответ на заявление о невиновности об абсурдности обвинений создадут специальную комиссию в составе которой окажется всё тот же Ульрих да ещё Берия. Через 2 года после ареста особое совещание определит Королёву наказание 8 лет заключения. Королёв расскажет жене Нине Ивановне, что в этапе по пути на Колыму от смерти его спасла случайность. Пароход с заключёнными на борту, на котором предстояло плыть Сергею Палчу, ушёл, а чуть позже стало известно, что он затонул со всеми пассажирами. В сентябре 1940 года Королёва по распоряжению Каболова, заместителя Берии, переведут в особое техническое бюро. Так ещё в начале 30-х годов использовались многие специалисты-вредители. Надо думать, это очень продвигало нас вперёд в создании технического оснащения Красной армии. Удобно сидит и работает. Мало кого интересовало их настроение, работоспособность, и Катюша появилась на военных позициях только уже во время войны. На ведь появится и то хорошо. Никогда, ни раньше, ни теперь не спорь я с теми, кто так или иначе находит оправдание всему этому. Усматривает в докладе Хрущёва о Сталине, в постановлении о преодолении последствий культа личности чуть ли не ошибку. В застойные годы такая точка зрения высказывалась более чем активно. В этой позиции легко угадывалось торжество административно-приказной системы, вновь пробудившейся, и получившей право отдавать распоряжения и повелевать всем и всеми. Как приятно снова слышать, будет сделано. Завод и опера, романы, поэмы, газеты и дом. Как приятно видеть страх в глазах подчиненного. И не важно какой завод и какая опера. Желающие слепить нечто подходящее всегда найдутся. Это тоска не по Сталину, а по той системе власти, которую он создал, и по страху. Через страх считают подобного рода люди. Наводится порядок, растут урожаи, выпускаются лучшие в мире машины, снижаются цены, вершится многое множество всего другого полезного для народа. И разве имеет значение, как там в реальной жизни, а не в утвержденной схеме, как там по правде? И вот еще что: страх не позволяет задать главного вопроса, практический и политический самого существенного из всех. на которые, как я уже сказал, имеет право каждый. А какова цена? Нет, не та, которая диктуется спросом и предложением, конъюнктурой рынка или соподчинённостью людей, а высшая цена бытия и дела. Ведь если размышляешь об этом, значит, ищешь самый гуманный, рациональный вариант решения проблемы. Если нет, обманываешь себя и других. 20-й съезд приводил чёткую грань в этом противостоянии, противоборстве взглядов. Непоследовательность Хрущёва начнёт сказываться не сразу, а затем поставит его самого перед тревожным фактом пробуксовки. Капитальный ремонт командно-приказной системы хозяйствования, прополка сорняков, окна дома открыты в большой мир всё это пока даёт эффект